На охоте, глава первая Ночевали на чердаке пустой заброшенной сторожки, наслежавшихся, потерявших запах листьях. Петр Николаевич проснулся, когда сквозь дырявую сухую крышу начал пробиваться слабый свет. Сын его Алексей посапывал, неловко подворотив руки, завернув голову телогрейкой, раскидав голенастые ноги с большими ступнями, из-под бока у него торчал приклад ружья. Петр Николаевич обулся, напряженно, боясь сорваться с лес по приставной лестнице, в которой не было многих перекладин. Слез, постоял, смотря на белеющий восток, неподвижные деревья, на мокрые, отяжелевшие кусты, потом медленно обошел сторожку. Раньше здесь был загон для скота. Ночевали пастухи, пахло дымом, молоком и навозом. Земля была истоптана, скользко от коровьих лепех. Теперь уж лет пять все было заброшено, по пасхотина местами повалилась, подле сторожки буйно росла крапива с бледно-зелеными большими листьями. Во всем проглядывали заброшенность, запустение, глушь была на месте человеческого жилья. Дверь в сторожку была сорвана, и Петр Николаевич пошел внутрь, стекол в окнах не было, только в одном торчал запотевший осколок, ставший от старости дождя и солнца сизом. По углам лежали кучи листьев, из печки вынута дверца, сняты чугунные плитки, теперь она зияла черной холодной пустотой. Почему ушли отсюда люди? Где пасут теперь свой скот? Петр Николаевич присел на листья в углу, медленно закурил, долго следил темными, невеселыми глазами, как дым вытягивается в окно, запутывается в толстой пыльной паутине. Пахло в сторожке сухой глиной от печки, старым деревом из окон тянуло свежестью травы, чистым и печальным воздухом. И Петр Николаевич задумался с погашей папиросой о том времени, когда он совсем молодой охотился в этих местах. Было тогда ему двадцать лет. Ошалевший, как молодой жеребенок, почти больной от счастья, целый месяц бродил он один или с отцом по этим певучим просторам, спал в шалаше или в стагах крепким молодым сном, просыпался на рассвете, и жизнь лежала перед ним, нетронутая, бесконечная, радостная. Потом бродил по озерам, лугам, по сумрачным барам, был несказанно счастлив своей молодости, силой, готов был плыть за подстреленным черком по ледяной воде, готов был выхаживать десятки километров в надежде подстрелить Юркого Бекаса и еще, и это, пожалуй, самое главное, он был влюблен тогда.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 Только рассвет и роса на траве, запахи все те же, вечные, навсегда те же. И странно до восторга было думать, что еще тысячи людей, может быть, и не родившихся даже, будут так же просыпаться когда-нибудь и глядеть на рассвет, туманы на лугах, будут дышать крепкими грустными запахами земли.